Глава одиннадцатая. Путь к Хостану. Все планы Декриньяна о путешествии вверх по реке разбились о врачебный долг Линды. Женщина не смогла бросить измученных, изможденных болезнью людей на произвол судьбы. Состояние многих Энджелсов до сих пор оставалось очень тяжелым. У немейцы еле передвигали ноги и были не в состоянии работать. Жителей селения попросту ждала голодная смерть. После того, как последние очаги эпидемии удалось подавить, отряд добровольно отправился в деревню. Заброшенные дома, выбитые в окнах стекла, заросшие травой и кустарником дорожки. Могильная тишина угнетающе действовала на психику. Тасконцы, испуганно озирались по сторонам, в готовности в любой момент броситься обратно к лодкам. Им, наверное, казалось, что в родном Энджеле поселились призраки. Души умерших соотечественников требовали достойного захоронения. Не теряя времени, мужчины приступили к выполнению скорбной миссии. Почти в каждом здании они находили изуродованные, разложившиеся трубы. Некоторые унемийцы теряли сознание от одного вида погибших тел друзей и соседей. Об ужасающем тошнотворном запахе и говорить не стоит. Подобного кошмара ни француз, ни аланцы не испытывали даже на поле битвы. Там хотя бы ветер разгоняет мерзкое зловоние. Несмотря на огромную ценность старых вещей, мебели и предметов быта, их пришлось сжечь. Уже к полудню языки пламени охватили крыши домов. Одновременно полыхало две трети строений. Огонь жадно пожирал последние свидетельства развернувшейся здесь трагедии. Пожар, величайшее бедствие, не знающее жалости и пощады, сейчас служит очищением. Глядя на красноватые сполохи, люди искренне радовались уничтожению следов постигшей ангел беды. У немецы словно сбросили с плеч непосильный камень. Несколько страшных декад, когда жители деревни готовились к смерти, Наконец, канули в прошлое. Теперь, после создания вакцины, тосконцы смотрели в будущее с оптимизмом. Так бывает всегда после кровопролитной войны или гигантской катастрофы. Ведь хуже быть уже просто не может. Многие неприятности и невзгоды, раздражавшие и пугавшие Энджелсов год назад, сейчас казались по меньшей мере смешными. Примерно через две декады поселок вернулись уцелевшие женщины и дети. Перед ними предстала печальная картина пепелищ. Здания, построенные два века назад, не сгорели дотла, и обугленные коробки сразу бросались в глаза. Впрочем, в жарком и влажном климате руины быстро зарастут мхом и травой. Работы у немейцев было непочатый край. Мужчины выкопали огромный могильник, которые сносили обугленные человеческие останки, сохранившиеся после пожара. Печальная процедура сопровождалась слезами и стонами женщин. Тосконки, как ни старались, сдержать эмоции не сумели. Энжил невелик по размерам, и все люди прекрасно знали друг друга. Только когда на краю леса появился покатый земляной холм, стенания прекратились. Лучший способ заглушить боль и отчаяние Это тяжелая рутинная работа. По приказу Салан, у развели костры и в течение трех суток упорно кипятили свои вещи. Тем временем, особая группа занималась уборкой помещений и обеззараживанием мебели. После тщательной проверки, Линда разрешила тосконцам заселяться в дома. Аланка настолько увлеклась спасением Энджелсов, что совершенно забыла о цели экспедиции. Местные жители буквально боготворили отважную женщину. Любое ее слово воспринималось как послание свыше. Декриньян и Белаун ничуть не завидовали популярности Салан. Любовь у она заслужила по праву. Однако время шло, а сдвигов в поисках не намечалось. На восстановление Энджела путешественники потратили месяц, а Линда считала проделанную работу недостаточной. Кроме всего прочего, Аланка решила организовать медицинские курсы. Перед отплытием, женщина хотела передать тосконцам основные знания и навыки. Кто знает, какие еще болезни могут вспыхнуть в деревне. Любые попытки поторопить Линду натыкались на довольно жесткий отпор. По этическим соображениям, Вил не вступал с ней в открытый конфликт. Ведь Салан вернула его к жизни в практически безнадежной ситуации. Таким образом Жак постоянно оставался в меньшинстве. Маркиза это ужасно бесило, и Дакриньян беспрерывно ругался с возлюбленной. Они друг друга стоили. Терпение француза в конце концов лопнуло. Землянин уже понял, что провести тщательные поиски хранителей в дельте Мессини отряду не удастся. Энджел стал для Линды едва ли не второй родиной. За минувшие дни поселок преобразился. Чистые улицы, скошенная вдоль дорожек трава, сверкающие свежей побелкой стены домов. Лишь пепелища, на которых играли дети, напоминали унимийцам об эпидемии. Но скоро природа скроет от людского взора и эту страшную деталь пейзажа. Жак собрал рюкзак, проверил оружие, и неторопливо двинулся к берегу. Уже несколько дней маркиз готовился к походу и запасал продукты. В свои планы землянин никого не посвящал. Если Линда узнает о его решении, скандала не избежать. Все разговоры о продолжении экспедиции женщина воспринимала как личное оскорбление. Желание Декриньяна покинуть Энжел Аланка считала проявлением необоснованной ревности к ее профессии. Впервые в жизни Салан действительно по-настоящему была нужна людям. Линду распирала от гордости и величия. Тосконцы чуть ли не молились на спасительницу деревни. Но утаить секрет в столь маленьком поселке очень трудно. Не успел француз сесть за весла, как на мостках показались Линда и Вил. «Что это значит?» – раздраженно воскликнула женщина. «Ты же прекрасно знаешь, мы обязаны помогать слабым и обездоленным. Главное предназначение воинов света на планете...» «Хватит», — остановил Алан Кужак. «Я не хочу больше дискутировать. Местным жителям уже ничего не угрожает. Мы могли покинуть Энджел три месяца назад, а задержались почти на полгода». Складывается впечатление, будто ты собираешься восстанавливать здесь уровень древней тосконской цивилизации. Весьма сожалею, но ничего не получится. Ложь, — громко возразила Салан. Ты категорически отказываешься признавать мою значимость. Я всегда выполняла лишь функцию врача. Основные решения в отряде принимала ваша земная четверка во главе Стина Тина и Олисем. Мнением остальных наемники интересовались исключительно ради приличия. Однако в деревне ситуация в корне изменилась. Людям нужны знания. Созидание сильнее разрушения. Тебя это задевает и не дает покоя. Возможно, спокойно улыбнулся Маркиз. К сожалению, на споры времени нет. Друзья будут ждать кораблю Хостона. Я обещал привезти его туда и обязательно сделаю это. «С вами или без вас? Переубедить меня никому не удастся». «Одному человеку с судном не справиться», — заметил Беллаун. «Необходимо следить и за двигателями, и за штурвалом. Твоя попытка закончится катастрофой». «Не исключено», — кивнул головой Декриньян. «Но другого выхода нет. Ведь группы, отправившиеся в путешествие по побережью, могли угодить в серьезную переделку». Вдруг все их надежды на спасение связаны с решительным. Демагогия, не унималась Линда. Пустые домыслы и умозаключения не довод в споре. Тревожных сигналов пока не поступало. В поселке же живут конкретные люди, и они нуждаются в помощи. Перестань, махнул рукой землянин. Энджелсы в полном порядке. Все выздоровели и чувствуют себя превосходно. Внимание и любовь у немийцев доставляют тебе неописуемое наслаждение. Прикрываясь фразами о доброте и милосердии, ты упиваешься властью и собственной значимостью. Отряд должен был искать хранителей. В деревне об отшельниках ничего не слышали. Почему же, не добившись цели, группа продолжает заниматься ерундой? Время не бесконечно. Рано или поздно тьма перейдет в наступление». «Что тогда станет с тосконцами?» «Не знаю», — вымолвила Салан. «Однако...» «Есть хорошая поговорка», — оборвал женщину Жак. «Зачем спасать от огня муравейник, если горит весь лес?» «Смысл прост. Мир находится на грани гибели, а мы отвлекаемся на мелочи». «Люди — это мелочь?» — возмущенно спросила Линда. «Не пытайся поймать меня на словах». Теряя терпение, выкрикнул француз. «Ты прекрасно понимаешь, о чем идет речь. Отряд не должен вникать в проблемы каждого поселка. И на Тосконе, и на Алане, и на земле существует несправедливость. Справиться с ней не под силу никому. Перед нами поставлена четкая цель, к которой и нужно стремиться». «Я плыву с тобой», — неожиданно проговорил Вил. «Хватит протирать штаны в богом забытом месте». Судьбы вселенной здесь не решаются. Пора браться за дело». Аланец бегом бросился в деревню. Впервые за последние месяцы большинство голосов оказалось на стороне Декриньяна. Была он колебался уже давно, но лишь сегодня наконец поддержал землянина. Салан довольно долго пребывала в растерянности. «Неужели вы меня бросите?» Задала она провокационный вопрос. «А разве Энджелу что-нибудь угрожает?» Жестко ответил Маркиз. «Мы заберем на борт друзей и повернем обратно к океану. У поселка остановимся, и ты присоединишься к отряду. Времени для осуществления своих замыслов у тебя будет предостаточно». «Жак», — более доброжелательным тоном обратилась женщина. «Мне осталось совсем немного. Подготовлю пару учителей, достроим больницу». «Разберемся с медицинскими инструментами, и это займет еще полгода», — горько улыбнулся француз. «Сроки поджимают. Нам надо вернуться в грот, а затем подняться вверх по реке. Пять с половиной тысяч километров. Шутки закончились. Теперь на счету каждый день. И неизвестно, какие испытания ждут группу впереди. Решительное и надежное судно, но ситуации бывают разные». Переубедить Декреньяна было невозможно. Маркиз чувствовал определенную вину перед товарищами, ведь, по сути дела, его отряд провалил поиски хранителей. Пока другие сражались с врагами и рисковали жизнью, они прохлаждались в тихом укромном местечке. Тяжелая болезнь вряд ли служила серьезным оправданием. Разочарованно покачав головой, Линда не спеша направилась к Энджелу. Примерно через двадцать минут появился Вил. Аланец собирался явно в попыхах и постоянно проверял то вещи, то оружие, то боеприпасы. Мирная деревенская жизнь расслабила воинов. Друзья перестали ощущать опасность. Их сон стал слишком крепким и спокойным. Закинув рюкзак в шлюпку, была он громко произнес. «С Богом! Мы снова вливаемся в бурный поток событий. Тихая заводь осталась в прошлом. Позади вилла послышался странный подозрительный гул. Аланец обернулся и удивленно замер. К причалу двигалось, наверное, все население Энджела. В униформе с автоматом на плече во главе толпы шагала Салан. Сомневаться в намерениях женщины не приходилось. «Что ты ей сказал?» — поинтересовался Беллаум. Я думал, Линда ни при каких обстоятельствах не пойдет на уступки. Я тоже так думал, честно признался француз. Между тем Аланка подошла к лодке и зло посмотрела на своих спутников. Унимийцы неторопливо складывали в шлюпку вещи Салан. Как Линде удалось так быстро подготовиться к путешествию, остается загадкой. Скорее всего, она давно догадывалась о намерении Жака покинуть деревню и заранее упаковала снаряжение. Прощание длилось недолго. Крепкие рукопожатия, слезы благодарных тосконок и короткие напутственные фразы. Несколько взмахов весел, и лодка быстро двинулась по течению Мессини. Буквально через пять минут Энджел скрылся из виду. На женщину было больно смотреть. За зеленой листвой деревьев исчезло не просто селение, а ее детище. Салан вкладывала в его возрождение все силы и душу. Она надеялась вытащить у немийцев из варварства. Утопия, конечно, но ведь так хочется верить в лучшее. — Ты могла и не плыть с нами, — опустив глаза, заметил Декриньян. — Мы бы поняли твой поступок. — Я привыкла подчиняться большинству, — холодно произнесла Линда. — Законы группы одинаковы для всех. Сегодня вас двое. А значит, мое мнение не имеет ни малейшего значения. Нет людей, которые не совершают ошибки. Возможно, я действительно увлеклась восстановлением деревни. Всему надо знать меру. Из воинов никогда не получится хорошие крестьяне. Не тот образ мышления. За прошедшее время на древней базе совершенно ничего не изменилось. Плавно покачиваясь на волнах, решительный стоял у каменного причала. Тщательная проверка показала, что судно нуждается в небольшом профилактическом ремонте, значительно подсели аккумуляторы, освещавшие гроты Пирс. И это неудивительно. С того момента, как отряды разошлись по своим маршрутам, минуло уже 8 месяцев. На всех металлических предметах, поручнях и механизмах появились легкие следы коррозии. Виллу пришлось заняться даже двигателями. В их работе сразу чувствовался некоторый сбой. Аланса это не устраивало. Взяв необходимые инструменты, была он надолго спустился в машинное отделение. Создавая подобные корабли, могущественная цивилизация не имела возможности использовать новейшие системы управления и контроля. Неизвестное планетарное излучение за пару минут выводило из строя все электронное оборудование. По той же причине на сторожевики и эсминцы не устанавливали современные двигатели. Без компьютерного обеспечения они часто ломались, а рисковать судами командование экспедиционного корпуса не хотело. Сложилась странная, парадоксальная ситуация. Колонизаторы были вынуждены вернуться к старым, давно забытым технологиям и тут же столкнулись с серьезными проблемами. Вездеходы, автомобили, корабли требовали постоянного обслуживания и ремонта. Трудности росли с каждым годом. Не хватало опытных специалистов, запасных частей, подготовленных мастерских. Особенно страдали подразделения, расквартированные в оливийских пустынях. Песчаные бури регулярно выводили машины из строя, доставляя немало неприятностей инженерам и техникам. К счастью, Была он прекрасно разбирался в ремонте механизмов и агрегатов. Помощь друзей ему не понадобилась. Между тем, Жак и Линда приводили в порядок внешний вид решительного. Мыли палубу, каюты, рубки, чистили трапы и поручни, смазывали оружие. Почти две декады войны трудились от восхода до заката. Наконец судно отшвартовалось от причала и медленно двинулось к выходу из грота. Отряду предстояло совершить длительное путешествие. Проверив показания приборов, Вил поднялся в рубку управления и громко сказал. «Двигатели работают как часы. Гарантирую их надежность». «Отлично», — улыбнулся Докриньян. «Пора покидать каменную нору. За последние дни я превратился в крота, и в темноте вижу лучше, чем при свете. Признаюсь честно, на меня давит эта атмосфера смерти и запустения. Надеюсь, мы прощаемся с убежищем навсегда, заметила Салан. Возвращаться сюда больше нет желания. Землянин осторожно вывел корабль по фарватеру и решительно, набирая ход, устремился вверх по течению Мессини. Древние карты довольно точно указывали русло и глубину реки. Однако за два столетия здесь изменилось очень многое. Даже невооруженным глазом было видно, что дельта приобрела несколько иные очертания. Вода безжалостно разрушала берега и тащила к океану тысячи тонн песка, ила и камней. Кое-где образовывались острова и мели. Несмотря на предельную внимательность Жака, судно дважды отклонилось от курса и сразу процарапала корпусом по дну. Подобные неприятности пугали и настораживали, ведь чем выше поднимется решительный, тем уже и мельче будет Мессини. Одна ошибка, и корабль может запросто налететь на какое-нибудь подводное препятствие, или того хуже, сломать винт. После непродолжительного обсуждения, друзья решили скорректировать первоначальный план. Они собирались плыть и днем, и ночью. Мощные прожектора хорошо освещали реку. Но теперь пришлось отказаться от опасной затеи. Если судно получит повреждение, исправить его уже не удастся. За сутки решительный преодолевал в среднем 300 километров. Как только начинало темнеть, была он глушил двигатели, спускал якоря и делал тщательный промер глубин. Впрочем, за состоянием русла путешественники следили постоянно. Путешественники сравнивали полученные данные с цифрами на картах. К сожалению, определенной закономерности не существовало. Ил и песок оседали на дно по-разному. В целом же, Месси не сильно обмелела. Этот вывод не на шутку встревожил группу. Появились сомнения в том, что корабль сумеет дойти до Хостона. Ведь древний город находился недалеко от истока, а значит, ширина реки там невелика. Ни храбров, ни аята такой вариант не рассматривали. Возле Энджела Линда попросила друзей остановиться. Увидев боевое судно, жители деревни поспешно спрятались в лесу. На берег вышли лишь четверо мужчин. С тревогой и волнением они разглядывали садящихся в шлюпку чужаков. Когда у нимицы наконец узнали Салан, их радости не было предела. Встреча получилась пышной и веселой. Не принимая протесты, гостеприимные хозяева продержали воинов в поселке еще декаду. Аланка вновь занялась своими проектами, а мужчины отправились на охоту. Запасы консервов подходили к концу, да и тратить неприкосновенный запас сейчас не хотелось. Впереди предстояло длительное плавание через океан. В заготовке продовольствия воинам активно помогали тосконцы. Энджелсам каким-то чудом удалось сберечь стадо конов от гибели. Животные оказались невосприимчивы к болезни, поразившей людей, и спокойно паслись в огромном загоне. В результате эпидемии население деревни уменьшилось почти на три четверти. Местным жителям уже не требовалось большое поголовье скота, и они с удовольствием поделились мясом с путешественниками. Надо отметить, друзья достойно расплатились за продукты. До сих пор у немецов никто не беспокоил, но жизнь сурова и непредсказуема. В любой момент на побережье Мессини могли появиться банды разбойников. На материке хватает разного сброда. И тогда несчастные люди станут легкой добычей мерзавцев. Чтобы этого не случилось, Жак отдал тосконцам 10 автоматов, 1000 патронов и 5 одноразовых гранатометов. С таким вооружением не страшен никакой враг. Армия же крупного государства сюда вряд ли когда-нибудь вторгнется. Друзья попрощались с Энджелсами и двинулись дальше. Корабль шел точно посередине реки, держась от берегов на безопасном расстоянии. Воины прекрасно понимали, судно обязательно привлечет внимание у немийцев. Отсталым народам оно будет внушать страх, а более развитые попытаются выяснить, кому принадлежит решительный. Провокации в подобной ситуации неизбежны. Если вожди племен и правители государств узнают о количестве людей на борту, то обязательно попытаются захватить корабль. Современное боевое судно позволит им диктовать свои условия соседям. Судьба трех человек, властителей совершенно не волнует. Чужаков уничтожат без жалости и сострадания.